«Ксу!» — крикнул Саторит-здоровяк, стоявший в первом ряду. Он держал огромный осадный щит и поверх него разглядывал несущихся на противников. «Ксу! Скажи, что мы справимся!» «Заткнись, Ли!» — отозвался за его спиной молодой воин с нашивками десятника. «Заткнулись все! Слушайте меня! Это нежить! Мертвые!» «Обоссанный рис!» — воскликнули где-то рядом. «Это мертвые! На нас бегут мертвые!» «Двиньте в рыло этому идиоту! Все заткнулись и слушайте меня!» — продолжал Ксу. «Там мертвые. Протыкать их копьем бесполезно. Рубить руки и ноги тоже. Голову! Бить в голову! Рубить шеи!» «Ксу!» — снова взревел здоровяк со щитом. «Скажи, что мы справимся!» «Заткни рот и слушай меня!» — прокричал десятник и продолжил орать как можно громче, чтобы его слышали все вокруг. — Нежить прет без строя. Будем ломиться на пролом. Удержим первый удар — выживем. Не удержим — всех порвут на лоскуты. — Ксу! — снова заорал воин, явно мандражируя. До столкновения с нежитью осталось совсем немного. — Скажи, что мы справимся. Ты всегда говорил. — Готовься! — Рявкнул молодой десятник и вытащил из-за спины хищный топор. Пробравшись ближе к оравшему воину, он оглянулся и рявкнул во все горло. — Руби голову! — Ксу тихо произнес щитоносец. Он должен был первым принять на щит нежить и устоять под ее натиском. — Мы справимся? — Справимся ли? По-другому быть не может. Над головами саторцев раздался удар грома, и в нежить полетели огненные шары, рощерки лезвий разных стихий. Грохот, свет молний и взрывы заклинаний. Казалось, что небо рухнуло на землю. «Его лик бесконечен!» – проревел десятник, упираясь плечом в спину Ли. «Его лик бесконечен!» – ответил тот, а в следующий момент до них дошла ударная волна от заклинаний саторских магов. «Держать!» – проревел Ксу. Первая волна артиллерии была направлена на противниках, близких к строю. Расчет был на то, что обычно имперские маги старались убрать щит со своих воинов, когда сталкивался строй. Столкновение щитами вражеских армий было довольно болезненным для всех. Однако, вопреки всем ожиданиям, щит был на месте, и уже через несколько секунд он соприкоснулся со щитом строя саторцев. «Дон!» Раздался оглушительный звон, словно над всем полем боя зазвенел огромный колокол. Сила его была настолько велика, что часть воинов попадала на колени, зажимая кровоточащие уши. Первая линия спасла традиция кричать во все горло в момент столкновения. Это сохранило им барабанные перепонки и уберегло от контузии. Крак! Натиск нежити оказался действительно мощным. Первые мертвые силой влетали в щиты, за ними вторые. Третьи. Так длилось, пока вся масса нежити не уплотнилась настолько, что яблоку негде было упасть. Держать! Продолжал хрипеть к Су, упираясь плечом в спину старого друга. Рядом также подпирали первых воинов другие опытные вояки. Несмотря на это, их всех сталкивала масса давящей нежити. Нет, никто не отступал, даже шага назад не сделал. Строй просто сдвигали. На земле оставались глубокие борозды от ног саторцев в сухой земле. «Держать!» Стиснув зубы и пыхтя, как дикий боров, продолжал орать ксу, понимая, что ничего другого им просто не остается. Не было магической поддержки. Подпитка сил, положенная в таких случаях, запаздывала. Создавалось впечатление, что корпус разума просто исчез. Командующий не мог не видеть того, что творится с первыми рядами. Все это мелькало в разуме молодого, но очень сообразительного десятника, разжигая предательский холодок страха. Чтобы хоть как-то справиться со страхом, он следовал старой солдатской традиции. — Страшно? — кричи. «Держать — Держать! Но вот движение сдвигаемой армии стало медленнее. Еще медленнее, и, наконец, строй остановился. — А ты не верил, Ли? — крикнул десятник и, оглядевшись, оценил, насколько строй просел. — Почти ровно стоим! — Заметив, что мертвецы тянут руки снизу, стараясь ухватить за край щита или ногу, десятник выкрикнул команду. «Второй ряд! Смотри под ноги!» После этого он перехватил топор и сноровисто рубанул по руке, ухватившей Ли за поныжи. Едва щиты сместились, он заметил в просвете размером с два пальца прижатую голову какого-то мертвеца. «Хук Выдохнул ксу и рубанул между щитами. Проломив череп, лезвие скользнуло по доспеху противника. «Синий дракон!» — послышались крики сзади. «Синий дракон!» Молодой десятник обернулся и увидел на штандарте для передачи сообщений знамя с синим драконом. Рядом поднимался флаг белого листа на красном фоне. «Шаг синего дракона!» — произнес он и, развернувшись, снова заорал, что есть мочи. «Синий дракон! Шаг синего дракона!» Строй зашевелился. Подпирающие перехватывали оружие, а первая линия готовилась сделать организованный шаг назад. — Готовься! Над строем пронесся звук горна, и щитоносцы синхронно отступили назад, не забыв немного довернуть щит. Всего на пару секунд, но между щитами образовалась щель, куда тут же устремились орудия второй линии. Сотни часов тренировок, отточенные удары и заложенные в подкорку приемы. Именно это делало Саторскую армию грозным противником. Здесь не было «я», только «мы». И Саторские воины в очередной раз подтвердили свое звание одних из самых дисциплинированных. Строй медленно отступал, не забывая на каждом шаге доворачивать щит для удара второй линии. Все это происходило настолько синхронно, что армия живых напоминала единый организм. «Держись, Ли!» — рыкнул Ксу, после того, как в очередной раз рубанул своим топором. «Держись, мы справимся!» Снова послышался гром, и над головами полетели заклинания магов. «Какого черта?» — быстро оглянулся Десятник. «Они нас угробить хотят!» Однако ничего изменить было уже нельзя. Атакующие плетения пролетели слишком низко, и парень быстро сообразил, что ударной волны им не избежать. «Держать!» Снова рявкнул он и вцепился в лис со всей силы, стараясь дать ему упор, чтобы тот смог пережить последствия атаки магии корпуса разума. Многие последовали его примеру. Бабах! Взрывы, треск молний и удушающий запах паленой кожи, раздиравший горло. Нежить горела. Ее разрывало на части от мощи стихийных заклинаний. Но, несмотря на это, даже полыхающие трупы, смердящие запахом горелой плоти, продолжали ломиться на стену щитов. И в этот момент через толпу нежити, словно подводные чудища на морской глади, расшвыривая мертвых воинов в стороны, подошли големы плоти. Гиганты ломились вперед, размахивая огромными тяжелыми дубинами. В строй они вошли, как раскаленный нож в масло. И это стало именно тем фактором, запустившим начало конца. и плоти, оказавшиеся внутри строя, поделать ничего толком не могли. Из-за того, что они вырвались далеко вперед, никаких скоординированных действий от них ожидать не приходилось. Поэтому они делали лишь то, что у них получалось лучше всего. Наводили хаос, размахивая огромными дубинами или подвернувшимися под руку саторцами. Периодически монстры из мертвой плоти бросались из стороны в сторону, отлавливая и растаптывая очаги организованного сопротивления солдат вокруг офицеров. Ко всему прочему, простая нежить не наблюдала в сторонке и активно смешивалась с разорванным строем противника. Бросаясь на воинов, мертвецы впивались зубами, руками и оружием в тела, не жалея ничего и никого». Правый фланг армии саторцев буквально за несколько минут просел и начал превращаться в настоящую бойню. В это же время на левый фланг вышли отряды под предводительством темного рыцаря. Он шел впереди, держа одной рукой над головой направленный в небо двуручник. От лезвия клинка тянулся шлейф тьмы, и все вражеские заклинания разбивались о темную полусферу. Не доходя сотни шагов до вражеского строя, рыцарь указал дышащим тьмой тяжелым двуручникам на строй осадных щитов. В следующее мгновение из-за его спины с безумной скоростью ринулись воины. Однако вместо того, чтобы бездумно влепиться в щиты, они падали на четвереньки и занимали позу вставшего на одно колено воина. Вторая волна просто использовала их как ступеньку и перемахивала строй щитов, падая на головы саторцев. Это оказалось настолько неожиданно, что даже щитоносцы не сразу поняли, как за спиной оказался противник. Очень быстро и левый фланг саторской армии начал превращаться в бойню. «За империю!» громогласно прокричал на староимперском рыцарь тьмы, когда почти все первые ряды саторцев оказались мертвыми. После этого он снова поднял клинок над головой и двинулся вместе с нежитью вглубь строя. Тем временем в тылу Саторской армии корпус разума был занят тем, что пытался организовать усиленный ритуал слова Светлоликова. Ритуал был сложен, готовить его начали заранее, едва стало понятно, что противник — это огромная армия нежити. «Все вы прекрасно знаете», — произнес Жидо, оглядев магов, вставших в ключевых точках. «Это очень серьезное испытание вашей силы. Итог будет болезненным, но вы либо станете в разы сильнее либо превратитесь в коллег. Все понимают это. Глава корпуса разума оглядел всех стоявших в положенных местах магов. Каждый кивал, когда взгляд Жидо устремлялся к нему. Он дождался кивка от каждого, после чего продолжил. Светом обладает только мастер Нуно. Он инициирует ритуал и будет центральным звеном. Еще раз напоминаю, что сила и дальность действия заклинания напрямую зависит от слаженной работы. Прошу всех выложиться полностью. Жида склонился перед подчиненными в глубоком поклоне и добавил, не разгибаясь, «Надеюсь на вашу силу, мужество и стойкость». Закончив, он встал в последний пустующий элемент ритуала. «Мастер Нуно, ваш выход!» Морщинистый старичок с белоснежной руной на голове вскинул руки и запустил первый конструкт. Над ним появился белоснежный светящийся глаз. Свет побежал по рунам, а затем перешел на конструкты под ногами магов. Несколько секунд, и маги начали светиться светом своих стихий. Свечение быстро усиливалось, глаз рос в размерах, а напряжение силы достигло безумной величины. Казалось, еще немного, и она начнет обжигать. В следующий миг место ритуала окутала сфера ослепительно белого света. Через мгновение она превратилась в волну и понеслась к вражеской армии. Свет прошелся по мертвым, словно косой по сочной траве. Поднятые мертвецы падали под силой слова Светлоликова, превращаясь в куски догневающего мяса. Кое-как пережили подобный ритуал только големы смерти, но и те стали заметно медленнее. С них слетали ошметки плоти и сочилась тьма. Нескольких из них уже повалили на землю и усиленно рубили саторские воины. «Ксу!» Тем временем заорал во все горло чудом уцелевший щитоносец Саторсов. Несмотря на опытность, его несколько раз ранили. Кровь заливала один глаз из ранга на лбу, и здоровяк едва видел, кого бить. — Ксу! Мы справимся! — ревел он в поисках своего десятника. — Справимся! — проревел Ли, и, перехватив удобнее топор, метнулся к голему, пытаясь подрубить ногу. Показалось, что нежить пала, и Саторская армия восстанавливает строй. Големов окружили и начали добивать. Вся нежить на правом фланге, по центру и частично слева, лежала без движений. Единственной фигуркой на правом фланге была закованная в сталь мать. Мертвая женщина стояла словно статуя, подняв лицо к небу. Детей своих она так и не отпустила. Дальше же произошло неожиданное. Оглядевшись, мертвый рыцарь перехватил меч двумя руками и направил кончик в землю. «Во имя Империи!» — разнесся голос высшей нежити над полем боя. «Во имя Империи! Вы не имеете права умереть!» Он вонзил наполненный тьмой клинок в землю. По ней черными молниями разошлась паутина заклинания. Каждый рощерк, прикоснувшийся к мертвецу, заставлял его снова подняться. С того света возвращались упавшие после заклинания мертвые воины, поднимались погибшие саторцы, Даже тела, лишившиеся головы, начинали шевелиться и бесцельно ползти. Призыв мертвого генерала был настолько силен, что достиг глубины строя саторцев. Там, где големы прорвали строй и перебили немало народа, начали вставать мертвые солдаты. Сноровисто перехватывая оружие, они бросались на бывших соотечественников. В одно мгновение мертвая армия получила под свои знамена всех, кто был мертв на поле боя. «Как... как нам?» — заикаясь, пробормотал молодой маг с синей руной воды на темечке. «Что нам делать?» До места, где была позиция корпуса разума, дошла волна страха, которую испустил мертвый рыцарь. «Бьем! Бьем в место, где основная масса нежити!» крикнул такой же молодой маг с руной огня. Он первый выдал несколько огненных шаров. Остальные последовали его примеру, отправляя смертоносную магию в ближайшее место скопления нежити. Факт того, что в этом месте перемешались живые воины и нежить, никого уже не волновал. Все остальные опытные маги лежали после ритуала без чувств. Над ними хлопотали несколько лекарей. Единственный маг Земли не стал атаковать вместе со всеми. Оглядев поле боя и прикинув оставшиеся в наличии войска, он метнулся к корущему во всю глотку Сумуэ. «Кто? Кто приказал бить по нашему строю?» В бешенстве ревел Саторский генерал на своего телохранителя. «Кто посмел отдать подобный приказ этим желторотым идиотам?» «В нашем строю каждый пятый поднятый мертвый», — выпалил Джен, причем обращаясь к телохранителю. «Мы не можем атаковать их, не задев своих воинов. Нежить, уже близко!» «Заткнись!» — тут же рявкнул Сумея. «Заткнись и делай то, что я говорю!» «Если наш повелитель лишится жизни, нам тоже не сносить головы!» Глядя в глаза воина, произнес он. «Нам нужно увести его отсюда. Нежить, уже близко!» «Да кто дал тебе право!» — взвился саторец королевских кровей. Он выхватил украшенный камнями меч. «Кто дал тебе право рассуждать и распоряжаться моей?» «Повелитель тайного дома», — произнес телохранитель. «Ему дал право распоряжаться вашей жизнью именно он». Легкий шаг, быстрое движение и клинок Цумуэ оказывается на земле, а уже в следующую секунду за ним летит предводитель Саторской армии. «Я убью вас. Я отправлю вас гнить в самую глубокую шахту. Я вырежу ваши рода и продам женщин вашего рода в квартал красных фонарей». Легкий удар по затылку заставил предводителя замолчать. «Уводи его через Южную реку. Еще вчера там начали строить переправу. Я постараюсь увести часть армии», — произнес Сию и повернулся к трясущемуся от страха адъютанту, держащему в руках флаги для передачи приказов. «Передай вступление на север». Маг Земли раскрытую ладонь к парню. На ней сквозь кожу проступила красная татуировка дракона. «Знаешь, что это?» Мальчишка в ответ закивал, как болванчик. «Тогда делай то, что я говорю. Сигнал отступления всех на север!» В этот момент над головой Саторцев раздался хлопок, и в небе появилась огромная белая птица. «Та ну-ки мне в жены!» – произнес телохранитель, задрав голову. «Откуда здесь...»